почтам ты Восточного Орегона. В дороге по Восточному Орегону осень, ружья на заднем сиденье и патроны в перчаточном ящике или в бардачке называйте как угодно. Я был просто пацан, ехал охотиться на оленей в эту горную страну. Мы проделали длинный путь, стартовав до темноты, а потом всю ночь. Теперь в машину светило солнце, жалило жарко, как насекомое, пчела какая-нибудь, что и жужжит по лобовому стеклу. Я клевал носом и расспрашивал дядю Джарва, втиснутого рядом со мной на переднем сиденье об окрестностях и местном зверье. Я разглядывал дядю Джарва. Он рулил, и руль почти вжимался ему в живот. Дядя Джарв весил хорошо за две сотни фунтов. В машине ему едва хватало места. В сумерках моего полусна был дядя Джарв, а во рту у него щепотка табака «Копенгаген». Она там всегда была. Люди раньше любили Копенгаген. Повсюду висели плакаты, предлагавшие его купить. Больше таких плакатов не увидишь. В школе дядя Джарф был знаменитым спортсменом, а потом легендарным кутилой. Когда-то он снимал по четыре гостиничных номера разом и в каждом по бутылке виски, но все они ушли. Он постарел. Теперь дядя Джарф жил тихо, задумчиво, читал вестерны, и каждое субботнее утро слушал оперу по радио. Во рту всегда щепать Копенгагена. Четыре гостиничных номера и четыре бутылки виски испарились. Его уделом и неизменным состоянием стал Копенгаген. Я был просто пацан, с удовольствием размышлявший о двух коробках патронов 30-30 в бардачке. — А горные львы там есть? — спросил я. — Пумы, что ли? — спросил дядя Джарф. — Ага, пумы. «Конечно!» — сказал дядя Джарф. Лицо его покраснело, а волосы поредели. Красавцем он никогда не был. Но женщинам это не мешало. Он им все равно нравился. Мы снова и снова пересекали один и тот же ручей. Мы его пересекли, по крайней мере, раз десять. И каждый раз это было удивительно. Снова увидеть ручей, потому что он был приятный. Обмелел после долгих месяцев жары, только струйка течет по лесным вырубкам. «А волки там есть?» «Встречаются. Скоро город будет», сказал дядя Джарф. Показалась ферма. Она была пуста. Заброшена, как музыкальный инструмент. Возле дома стояла большая поленница. «Интересно, привидения жгут дрова?» «Конечно, это их дело. Но дрова были цвета прошедших лет». «А дикие кошки? За них кучу денег можно огрести, да?» «Мы проехали лесопилку». За ручьем была крошечная запруда. На бревнах стояли два мужика. У одного в руках коробка с обедом. «Так, мелочь», — сказал дядя Джарф. «Мы уже въезжали в город. Крошечный городишка Дома и магазины — развалюхи. Выглядели так, будто над ними пронеслось немало ураганов». «А медведи?» — спросил я. Как раз, когда мы повернули, и прямо перед нами возник пикап, а два мужика вытаскивали из него медведей. — Медведи тут киш-мя-кишат, сказал дядя Джарф. — Вон, например, парочка. И точно. Будто так и надо, мужики вытаскивали медведей, словно огромные тыквы, обросшие длинной черной шерстью. Мы остановили машину возле медведей и вылезли. Вокруг стояли люди и смотрели на медведей. Все эти люди были старыми друзьями дяди джарва Все они сказали дяде Джарфу привет, и где же его носило? Я никогда не слышал, чтобы столько людей говорили привет одновременно. Дядя Джарф уехал из городишки много лет назад. Привет, Джарф, привет! Я ждал, что медведи тоже поздороваются. Привет, Джарф, старый пройдоха. Что это у тебя на пузе? Это что, покрышки? ха хо, хо вы на мишек поглядите. Детеныши, 50-60 фунтов весом. Их подстрелили на ручье старика Саммерса. Мать убежала. Когда медвежата погибли, она удрала в чащу и спряталась где-то неподалеку в обществе клещей. «Ручей старика Саммерса! Мы же как раз туда и едем охотиться!» «Вверх по ручью старика Саммерса! Я там никогда не был!» «Медведи!» «Она злая будет!» — сказал один мужик. «Мы должны были остановиться у него в доме. Он-то и подстрелил медведей!» «Добрый друг дяди Джарва!» Во время Великой депрессии они в школе вместе играли в футбол. Мимо прошла женщина. В руках она держала пакет с продуктами. Остановилась и посмотрела на медведей. Подошла очень близко и нагнулась к медведям, ткнув верхушками сельдерея им в морды. Медведей положили на веранду старого двухэтажного дома. Углы дома покрыты деревянными узорами. Именинный пирог из прошлого столетия. А мы будем торчать там всю ночь праздничными свечками. На решетках веранды росли какие-то странные лозы с цветами еще страннее. Я и раньше видел такие лозы и цветы, но на доме никогда. Это был хмель. Я впервые видел, чтобы хмель рос на доме. Странный выбор. Я к ним привык не сразу. Солнце светило на веранду, и тени хмеля ложились на медведей, как на два стакана темного пива. Спинами они опирались на стену. «Здравствуйте, джентльмены!» «Что будете пить?» «Пару пива, медведь!» «Посмотрю в леднике, холодные ли? Я их туда как раз ставил». «Ага, холодные!» Мужик, подстреливший медведей, решил, что ему они не нужны, и кто-то сказал «Может, отдашь мэру? Он любит медведей!» Население городка 352 души, считая мэра и медведей. «Пойду скажу мэру, что тут для него парочка медведей, объявил кто-то и ушел искать мэра. О, какие будут вкусные медведи. Запеченные, жареные, вареные или со спагетти. Медвежьи спагетти, как готовят итальянцы. Кто-то видел его у шерифа почти час назад. Может, он еще там. Мы с дядей Джарвом ушли в крошечный ресторанчик обедать. Дверь отчаянно нуждалась в ремонте. Открывалась как ржавый велосипед. Официантка спросила, что мы будем заказывать. У двери стояло несколько игральных автоматов. Вся округа настиж. Мы заказали сэндвичи с ростбифом и картофельное пюре с подливкой. Там летали сотни мух. Одна достойная компания обнаружила ленты липкой бумаги, виселицами развешанные по всему ресторану, и нашла себе на них приют. Вошел старик. Сказал, что хочет молока. Официантка принесла ему стакан. Он выпил и по дороге к двери сунул пятак в игральный автомат. Потом покачал головой. После еды дяде Джарву понадобилось сходить на почтамт и послать открытку. Мы пошли. Почтамт оказался маленький и больше всего походил на хижину. Мы открыли сетчатую дверь и зашли внутрь. Там было полно почтамтовых штук. Прилавок, старые часы с длинным понурым маятником, как подводные усы. Он тихо качался туда-сюда, вовремя догоняя время. На стене висела огромная фотография голой Мэрилин Монро. Я впервые видел такую на почтамте. Мэрилин Монро лежала на чем-то большом и красном. Я подумал, что странно вешать это на стену почтамта. Но в конце концов, в этой стране я был чужеземцем. Почтмейстершей была немолодая женщина, и она перерисовала себе на лицо такой рот, какие носили в 1920-х. Дядя Джарф купил открытку и заполнил на прилавке, точно стакан воды. Это заняло пару секунд. На полпути через открытку дядя Джарф прервался и взглянул на Мэрилин Монро. Ничего похотливого в его взгляде не было. С тем же успехом на фотографии могли быть горы и деревья. Не помню, кому он писал. Может, другу или родственнику. Я, что было сил, пялился на фотографию голой Мэрилин Монро, Дядя Джарф отправил открытку. «Пошли», — сказал он. Мы вернулись в дом с медведями, но те исчезли. «А куда они делись?» — спросил кто-то. Собралась толпа, все только и говорили об исчезнувших медведях и вроде как повсюду их искали. «Они же мертвые», — сказал кто-то, желая всех успокоить. И вскоре мы уже обшаривали дом, а одна женщина искала медведи в чуланах. Через некоторое время пришел мэр и сказал «Я есть хочу. Где мои медведи?» Кто-то сказал мэру, что медведи испарились, а мэр ответил «Быть такого не может». Нагнулся и посмотрел под верандой. Медведей там не было. Прошло около часа, все бросили искать медведей, а солнце село. Мы расположились на веранде, где когда-то давным-давно были медведи. Мужчины беседовали о школьном футболе времен Великой депрессии и подшучивали над тем какими старыми и толстыми они выросли кто-то спросил дядю Джарва про четыре гостиничных номера и четыре бутылки виски все засмеялись кроме дяди Джарва. он лишь улыбнулся только только наступила ночь и тут кто-то обнаружил медведей они нашлись в переулке на переднем сидении автомобиля на одном медведи были штаны и клетчатая рубаха на голове красное охотничья шляпа во рту трубка а обе лапы на руле, будто он Барни олдфилд На другом медведе был белый шелковый пеньюар, какие обычно встречаются в рекламе на последней странице мужских журналов, и войлочные шлепанцы на задних лапах. К голове привязана дамская шляпка, на коленях сумочка. Кто-то открыл сумочку, но там было пусто. Не знаю, что они надеялись найти, но надежды не оправдались. И вообще, что может носить в сумочке мертвый медведь? Удивительно, что напомнило мне всю эту историю про медведей. Газетная фотография. Мэрилин Монро отравилась снотворным, молодая и красивая. Целая жизнь, как говорится, впереди. Вся газета об этом. Статьи, фотографии, то-сё. На носилках увозят тело. Тело под унылым одеялом. Интересно, какой почтам в Восточном Орегоне наденет на стену эту фотографию Мэрилин Монро? Санитар выталкивает тележку из двери и под тележку светит солнце. На фотографии – жалюзи и ветки дерева.